Глава восьмая. Разбудил меня скрип железной двери. Я резко села на кровати и огляделась. Громрилые ночи светили приглушённо. Этого хватило разглядеть Магнуса, который вернулся в комнату с одним из мешочков тракс в зубах. Его глаза блестели в полумраке комнаты. "Магнус, нельзя!" шикнула я на него, поспешно выбираясь из-под одеяла. Но волкализ даже не взглянул в мою сторону. Своими мощными зубами он начал рвать черный мешочек на мелкие кусочки. Из него на пол посыпались невзрачные семена адамантуса. Безумие меня охвати, да за это Тракса точно с него шкуру сдерет. Я помнила стоимость этих семян. Я ступила на прохладный железный пол босыми ногами и кинулась к Магнусу в надежде спасти хотя бы большую часть семян. Волколис коротко взглянул в мою сторону и поспешно слезал своим языком горсть семян с пола. Ну всё, гнева тракса теперь точно не избежать. При этом я переживала из-за зверя. Мало ли эти семена нельзя было употреблять в пищу, тем более в таких количествах. Я уже протянула руку, чтобы схватить вулкалиса за загривок. Тут раздался громкий хлопок, и что-то откинуло меня в сторону. Я ударилась спиной о стену и с трудом удержалась на ногах. В центре комнаты, на месте, где только что стоял Магнус, образовался дым. Моё сердце ускорило свой ход. Я испуганно прикрылась рукой с меткой дефаута. Неужели эти семена настолько опасные? Что тут происходит? Услышала я крик Траксы и сквозь дым разглядела девушку, влетевшую в мою комнату. На ней была надета ночная рубашка. Её красные волосы были растрёпаны. Она явно спокойно спала, пока этот хлопок не разбудил её. Дым быстро рассеивался, и сквозь него я в ужасе увидела очертания еще одной человеческой фигуры. Этого просто не могло быть. Но вот, перед нами стоит молодой парень, крепко сложенный, с темными волосами до плеч и абсолютно голый. Мне пришлось вновь прикрывать глаза рукой, только уже вовсе не из-за дыма. «А-а-а-а», — протянула Тракса, не спуская глаз с парня. Не скажу, что увиденное мне не нравится, но кто ты такой? Моё идеальное тело, наконец, выдохнул парень, улыбаясь и рассматривая свои ноги и руки. Катерина, ты его знаешь? сурово перевела на меня взгляд Тракса. В соседней комнате лежит Гедеон, который буквально отдал за тебя свою жизнь, а ты в дом Марганы приводишь каких-то парней? Не выдержав нападок Тракса и упоминание Гедеона, я решила высказаться в свою защиту. Он появился из ниоткуда. Я первый раз его вижу. "Катерина", обратился ко мне парень, и я похолодела. "Ну что ты говоришь такое о своём будущем супруге?" "Что?" ахнула я и в какой-то момент даже опустила руку, но вновь её прикрылась, покраснев с головы до ног. "Не знаю, кто ты такой и что тут происходит, но ты хоть оденься", сказала Тракса и указала на груду одежды дикаря безумия в углу моей комнаты. Судя по звукам, парень направился к одежде и стал её на себя натягивать. Какая бескусица, услышала я его бормотание. И что это за наряд Дикоря безумия, если на рубашке отсутствует нашивка черепа? Нашивка черепа? переспросила Тракса, не сводя с парня взгляда. Я попыталась припомнить, видела ли у кого-нибудь из Дикоря безумия черепа на одежде, но при последней встрече с ними я слишком нервничала и переживала за Магноса. Стоп, а где же Магнус? Я начала лихорадочно обводить взглядом комнату. "Ну да", ответил в это время парень Тракса. "Они изображения черепов отпугивают от себя смерть. Безумные ребята". "Ты идикар безумия? Откуда о них столько знаешь?" сурово продолжила допрос Тракса. "Упоси меня, само величие", отмахнулся парень, скрывая свой крепкий торс под рубашкой. Мне просто полагается знать всё о тех, кто проживает в пятигранных королевствах. Я слушала парня в полуухо, наклонившись, заглянула под кроватьс, но там Магнуса не оказалось. Что ты ищешь? спросила Тракса, наконец обратив внимание на меня. Магнуса? Он съел твои семена, раздался хлопок, и он пропал, а на его месте появился этот незнакомец. Он сожрал мои семена, Закричала Тракса, но её выражение лица быстро сменилось на другое, удивлённое. Семина! Хлопок и Магнус пропал? Тракса развернулась всем телом к парню в моей одежде. Замечу, ему одежда шла больше. Сидела на нём как влитая. Рубашка даже с трудом налезла на широкие плечи. Тёмные волосы прикрывали уши парня и падали на лоб. Объяснишься, спросила Тракса. Куда ты дел Магнуса? просила я с дрожью в голосе. Катерина обратилась ко мне Траксу твёрдо. "Видимо, это и есть Магнус. Что ты несёшь?" опешила я. Парень с невозмутимым видом прошёл мимо нас и уселся на мою кровать. Следующие его слова повергли меня в шок. "Моя принцесса, красноволосая девица права". Траксу недовольно засопело, а парень продолжил. "Я есть Магнус". Ну точнее, ты мне дала такое имя. Но мы и так с тобой знакомы, причём очень давно. Разве? спросила я. Но теперь, когда я могла спокойно смотреть на парня, его лицо стало казаться мне знакомым. Эти тёмные глаза с хитринкой, мне уже доводилось видеть их ранее. Но как такое возможно? Молодой человек улыбнулся и громогласно заявил: "Я, принц Дрейк из королевства Кования". Каждый день становится всё безумнее и безумнее, покачала головой Тракса и села на тумбу напротив кровати. Я предпочла остаться на ногах, пытаясь осмыслить слова Магнуса или Дрейка. Принц же продолжал спокойно улыбаться, и этим лишь сильнее меня нервировать. Может, объяснишься наконец? спросила я. От того, что сидишь, что ты улыбаешься, понятнее ничего не становится. Конечно, моя Екатерина, произнёс Дрейк. Яд дитя алминара. С детства я в полночь на пару часов превращаюсь в волка-лиса. Мой отец наладил поставки семян на дамантуса из Вельмора. Ежедневно мне надо было съедать по одному семени. Если не сделать это с каждым разом, мне сложнее будет обернуться назад в человеческое обличье. Около года назад я обернулся в зверя и улезнул из дворца. Звериный дух начал опинять мой разум. Когда я понял, что слишком долго брожу в лесах, я хотел вернуться, но уже не смог отыскать дорогу назад. В цели вулкалиса человеческое сознание притухает. Иногда я вспоминаю отголоски прошлой жизни, но инстинкты зверя всё это выталкивают из моей головы. Когда я увидел, как красноволосая покупает семена адамантуса, во мне на время пробудилась память. Я узнал их запах, и он манил меня. Разве такое возможно? Спросила я, не до конца в вере, что вижу перед собой своего четвероногого друга Магнуса. «Возможно», — ответила вместо Дрейка Тракса. «Я слышала легенды о детей Луминара. Конечно, с таким явлением мне не доводилось встречаться вживую. Поговаривают, что один из них даже является земным воплощением ночного светила. А мы уже давно убедились, что большинство легенд не врут. Ну, или хотя бы несут в себе часть правды. Но все равно это очень странно». "Я тебе ведь пуза чесала. Стала, что не стоит этого делать, слишком у тебя была довольная морда. Ты сейчас можешь почесать, если моя суженая будет не против", улыбнулся Дрейк своей самой обворожительной улыбкой. "Ты теперь отправишься назад в Кованию?" спросила я, проигнорировав его последние слова и боясь приближаться к Дрейку. Он был похож на того юного принца из моего детства, но я уже не знала, кому в этом мире можно доверять. Что, ты, моя принцесса? Я частично помню все события, что происходили с нами в последнее время. Я лучше останусь и помогу тебе. Только отправлю весточку отцу, что со мной всё хорошо. Он наверняка место себе не находит. Я слышала, что король Кавания проверил слухи о том, что его сын пропал. Вспомнила я слова одного из жителей на площади деревни Магиниса. Конечно, зачем подвергать народ панике, кивнул Дрейк. Это благоразумно с его стороны, но он наверняка ни дня не прекращал мои поиски. И ты теперь каждую ночь будешь оборачиваться в алкалиса, спросила я, изучая сидящего передо мной парня, такой уверенный и такой наглый. Ну, точно тот несносный мальчишка из моих воспоминаний. Дрейк кивнул, атракс я только заметила. И сожрёшь все мои запасы семена дамантуса. Милая красноволосая девица, тебе напомнить, что я принц спросил парень. Я возмещу тебе всё, даже не сомневайся. Надеюсь на это, буркнула Тракса и поднялась с тумбы. Я устала от всего этого и иду спать. А ты, принц, найди себе отдельную комнату. Не гожу тебе теперь спать в одной комнате с Катариной. Ничего страшного. Нам суждено пожениться и создать крепкий союз во благо всех королевств, сказал уже ей вслед Дрейк, и я закатила глаза. Волка лисом ты мне нравился больше. Если я смог тебя впечатлить в обличье дикого зверя, то в моё человеческое обличье ты легко влюбишься, самоуверенно произнёс Дрейк, но всё же встал с моей кровати и направился к выходу. Сильно в этом сомневаюсь, пробормотала я и пошла за ним следом, чтобы закрыть за ним дверь. "Пускай луминар освещает твои сны, моя принцесса", пожелал Дрейк, обернувшись ко мне в проходе. Не зави меня так, сказала я и закрыла дверь перед лицом улыбающегося Дрейка. В комнате я собрала остатки Семяна Домантуса с пола и тяжело осела на кровать. Магнус был одним из тех, кто всегда меня понимал и поддерживал. Без рыжеволосого волколиса моя комната опустела. И пускай на самом деле он никогда и не являлся полноценным волколисом, мне стало грустно. Принц Дрейк. Кто бы мог подумать? В самый неожиданный момент я вновь встретилась с ним, с тем, кого помнила с детства. Окружающий меня мир был наполнен безумством и легендами, которые стремительно превращались в реальность. И главное в этом водовороте событий было не потерять себя, не забыть про мои первоочередные задачи.